Салтыков-Щедрин. Самоотверженный заяц. Однажды заяц перед волком провенился. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: "Зайка, остановись, смеленькой!" А заяц не только не остановился, А ещё пуще ходу прибавил. Вот волк в 3 прыжка его поймал, да и говорит: "За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе моё решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством расстёрзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, И запасу у нас ещё дней на 5 хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть, ха-ха, я тебя и помилую. Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнётся. Только об одном и думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящиеся волчьи ока смотрят. А в другой раз и ещё того хуже. Выйдут волк с волчихой и начнут по полянки мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются ха-ха.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 снится ему, будто волк его при себе чиновникам особых поручений сделал, а сам покуда он по перевием бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается, а нет это невестин брат. Невест та та твоя помирает, говорит. Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и водночась я зачахла, теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим? Слушал эти слова осуждённый, и сердце его на части разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революции не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности. Неужто ж за это смерть? Смерть? Подумайте, слово-то ведь какое? и не ему одному смерть, а и ей, Сеньенькой Зайеньке, которая только тем и виновата, что его косово всем сердцем полюбила. Так бы он к ней и полетел, взял бы её Сеньеньку и Зайеньку передними лапками за ушки и всё бы миловал, да по головке бы гладил. Бежим, говорит между тем посланец. Услыхав же это слово, осуждённый на минуту словно преобразился, совсем уж к кому собрался и уши за спину заложил. Вот-вот прянет и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце. Не могу, говорит. Волк не велел. А волк между тем всё видит и слышит и потихоньку по волчье с волчихой перешёптывается: должно быть, зайца за благородство хвалят. "Бежим опять", говорит посланец. "Не могу", повторяет осуждённый. "Что вы там шепчетесь? Зломышляете?" как гаркнет вдруг волк. Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу. Что бишь за это по правилам-то полагается? Ах, быть селенькой зайеньки и без жениха, и без браца. Обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте словно фонари так и светятся. Мы ваше благородие ничего. Так про между себя. Землячок проведать меня пришёл, лепечет осуждённый, а сам так и мрёт от страху. Тота -то ничего. Знаю я вас, пальца вам тоже в рот не клади. Сказывайте, в чём дело? Так и так, ваше благородие, вступился тут невестин брак. Сестрица моя, а его невеста помирает. Так просит, нельзя ли его проститься с нею, отпустить? Хм. Это хорошо, что невеста жениха любит, говорит Волчиха. Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится, и мы с волком любимся, и у нас волчат много, сколько по воле ходит, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить что ли? Же никак не весть проститься. Да и в чего на послезавтра есть назначено. Я ваш благородие прибегу, я мигом обрачу. У меня это вот как Бог свят прибегу. Заспешил осуждённый, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом обратить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: вот-ка бы у меня солдаты такие были.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 Коли не воротишься через двое суток к 6 часам утра, сказал он, я его вместо тебя съем. А коли воротишься, обоих съем. А может быть, ха-ха, и по милую. Пустился косой, как из лука стрела, бежит. Земля дрожит, гора на пути встренится, он её на уру возьмёт. Река, он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет. Болото, он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шуткали, в 3 9 царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться. Непременно женюсь, ежеминут, твердил он себе. Да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть.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 выпивать. Это она сюрприз жениху приготовила. А вдова заи тихо так просто засавалась совсем, не знает, где усадить наречённого зятешку, чем накормить. Прибежали тут тётки со всех сторон, да кумы, да сестрицы, всем лестно на жениха посмотреть, а может быть и лакомово кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уже затвердил: мне бы в баню сходить, да жениться поскорее. Что быль нах спеху занадобилось, подшучивает над ним затиха мать. Обратно бежать надо, только на одни сутки волки отпустил. Рассказал он тут, как и что, рассказывает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 Никогда во всём нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали. Скоро сказка сказывается, а дело про между зайцев ещё того скорее делается. К утру косово окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой. "Беспременно меня волк съест", говорил он. "Так ты будь мне верна". А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай-то их в цирк. Там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат. И вдруг, словно в забытьи, опять стало быть про волка вспомнил, прибавил. А может быть, волк меня, ха-ха, и помилует. Только его и видели. Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчья логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил и на самом заднем месте, заичьем пути сраженье кипело в третьем месте холера проявилась надо было целую карантинную цепь вёрст наста обогнуть а кроме того волки лисицы совы на каждом шагу Так и стерегут. Умён был косой, Зараньше так рассчитал, Чтобы три часа у него В запасе оставалось. Однако, как пошли Один за другими препятствия, Сердце в нём ухудшилось. Так и похолодело, бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями изсечены, на боках от колючек ведь весь шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон ещё сколько бежать осталось. И всё-то ему вдруг амонат как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: "Через столько-то часов милый зётёк на выручку прибежит". Вспомнит он об этом И еще шибче припустит Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота Все ему нипочем Сколько раз сердце в нем разорваться хотело Только он и над сердцем власть взял Чтобы бесплодные волнения его От главной цели не отвлекали Не до горя теперь, не до слез Пускай все чувства умолкнут Лишь бы друга из волчьей пасти вырвать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 Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, Потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Роса на траве загорелась, проснулись птицы денные, Поползли муравьи, черви, козявки, дымком откуда-то потянуло, Во ржи и в овсах, словно шепот пошел, слышнее, слышнее. А косой ничего не видит, не слышит, Только одно твердит. Погубил я друга своего, погубил. Но вот, наконец, гора. За горой болото, и в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал. Последней силы напрягает он, Чтоб вскочить на вершину горы. Вскочил косой.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 Потянулся их хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошёл к манату, сгрёб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут обсели кругом от сама матери, щёлкают зубами, учатся.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 Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас, ха-ха, помилую.